Глава десятая Предновогодняя неделя пролетела быстро, хотя я не была насыщена какими-либо значимыми событиями. Пришлось заниматься гардеробом для бала, что, естественно, влекло за собой существенные траты. И еще мы с Витольдом устроили планы, как провести невест на бал, да так, чтобы они не встретились друг с другом. Решено было воспользоваться разными входами, благо во дворце их было несколько. Витоль займется встречей невест в городе и доставкой их к дворцу, а там уже эстафета перейдет ко мне. В общем, новогодняя ночь обещала быть нескучной. К слову, Эриш все же прислал забытый мною шейный платок, без сопроводительной записки и прочих опознавательных знаков. Меня же несколько удивило, что вместе с платком он не вернул якобы ненужные ему рыболовные снасти. Передумал или забыл? в королевский дворец ехали втроём белелла пребывала в приподнятом настроении, поскольку ее генерал наконец согласился сходить на свидание с одной из кандидаток после праздника Валериана цвела и пахла под прикрытием своей магии красоты к тому же у нее тоже наметились некие сдвиги с клиентом, но пока она о них предпочитала умалчивать И лишь у меня пока все было по прежнему шатко да невесста вроде как появились Но как их представить жениху? Банкетный зал встретил гулом голосов и громкой музыкой. Фуршетные столы ломились от яств и напитков. К нашему появлению часть гостей уже заметно охмелела, кто-то без стеснения флиртовал, кто-то бурно обсуждал городские сплетни, ну а особо резвые пары уже вовсю кружили в танце в бальном зале по соседству. И никаких особых церемоний, правила этикета и прочего, чего можно было бы ожидать при королевском дворе. Королевская чита тоже не восседала на троне, а прогуливалась среди гостей, перекидывалась фразами и шутками, в общем, вела себя просто как гостеприимные хозяева, а не монархи. Мы с товарками по несчастью тоже разбрелись по залу. Беллу сразу перехватил ее генерал и куда-то утащил для разговора. Валериана же, наоборот, пыталась скрыться от папаши своего клиента графа Веруса-старшего, который жаждал получить очередной отчет о проделанной работе. Ну а я, в гордом, но приятном одиночестве, решила навестить фуршетные столы. Там-то и увидела Эриша, ведущего неспешную беседу с неким пожилым Роном. В руке у него был бокал, наполненный чем-то игристым, и он время от времени делал оттуда глоток. Нужно признать, что сегодня герцог был особенно хорош в этом своем идеально сидящем костюме тройки и белой рубашки. И если бы не его характер. Почему такая прекрасная ирония одна? От созерцания Эриша меня отвлек молодой кореглазый блондин. Разрешите составить вам компанию. Я, граф Базильверус, недавно вернулся в страну из дальнего путешествия. «Так вот ты кто!» Клиент Валерьяны, главный бабник королевства. Из путешествия он вернулся как же. Варвара Морозова, помощница Ее Величества, по определенным вопросам. Представилась я в ответ и все же улыбнулась для вежливости. «Мы с Валерьяной Крок сработаем вместе. Вы ведь знакомы с ней?» Улыбка графа застыла. «Ясно», — выдавил он из себя. Но разве это что-то меняет? Мы ведь могли бы потанцевать. Или вам по должности не положено? Сдаваться, похоже, Базильверус всё же не привык. Давайте чуть позже. Ушла я от ответа. Мне нужно побеседовать с ее величеством. И тут действительно я увидела королеву, которая шла в нашу сторону. Даже не знаю, стоило ли радоваться такому совпадению. Тогда я исчезаю. Граф поклонился. Увидимся, Ронья. Я кивнула, но мое внимание уже было приковано к королеве. Она теперь тоже смотрела на меня и улыбалась. От ее золотого платья слепила глаза, а прическа была так старательно взбита и начесана, что ее величество стало едва ли не на голову выше остальных дам. Как ваши успехи, Ронья Варвара? Был первый вопрос королевы. «Ну а что ее еще интересует?» «Прекрасно, Ваше Величество!» Ответила я и для достоверности одарила ее улыбкой. «Значит, скоро мы узнаем имя невесты Демиана?» Взгляд королевы пробежался по залу. «К слову, Эриша у столов уже не было. Испарился, пока я разговаривала с местным Казановой. Непременно!» Я вновь широко улыбнулась. С нетерпением жду. Королева чокнулась со мной бокалом шантарским и коротко рассмеялась. Я подхватила ее смех, довязь им через силу. Ну, веселись, милая. Новый год на носу. Пожелала мне ее величества и пошла дальше. Так, пожалуй, мне все же пора поболтать с клиентом, прощупать и подготовить почву к встрече с невестами. Тем более время неумолимо приближается к часу икс. «Ну где же? Где же ты, мой герцог Эриш? Пора подтолкнуть тебя к своему счастью». Некромант нашелся вскоре, стоял за колонной и с линцой изучал гостей. «Опять вы!» Со вздохом произнес он, увидев меня. «Опять я!» Отозвалась я. «Ваш кошмар воплотирован Рон Эриш!» «Мне не снятся кошмары!» Герцог сделал глоток из своего бокала. И вообще, сны не снятся, к вашему сведению. Значит, скоро начнут. Я не преминула поддеть его. Если не выберете себе невест в обозримом будущем, королеве уже не терпится отправить вас под венец. Меня пригвоздили взглядом. Возможно, герцог и ответил бы мне что-то в своем стиле. Но тут начался очередной танец. Может, потанцуем? Вырвалось у меня. «Кажется, я сошла с ума. Или это все их шантарское вино ударило мне в голову?» Да Эриш, похоже, опешил и не знал, как реагировать на мое самоубийственное предложение. Но случай все решил за него. Меня внезапно толкнули и прямо в объятия герцога. «Спасибо, что не отказали, Рон Эриш. Пошутила я, желая разрядить обстановку». «Да, Варя, ты сегодня определенно в ударе». Но и герцог тоже в эту ночь выпал из образа. Он не стал возмущаться и сдержал эмоции, лишь нервным движением пристроил бокал на пролетающий мимо поднос и взял меня за руку. «Вы еще пожалеете об этом», – шепнула мне, делая первый «па». «О, поверьте, это не то, о чем я буду жалеть!» С усмешкой парировала я. «Спасибо, что танцы в этом мире были не неоригинальны, и мне вполне удалось подхватить движение и такт».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 Я сделаю это, как только женю вас, заверила я. Ни на секунду не задержусь в вашей жизни. Наша перепалка, наверное, могла бы длиться бесконечно, если бы внезапно не стихла музыка и зал не погрузился в таинственный полумрак. Наступила новогодняя полночь, а с ней стали распускаться цветы на ветвях Райзарии, которые свисали с потолка. Одна такая ветка расцвела аккурат между нами с герцогом хм по местной легенде, цветущая Райзария предрекает встречу со своей второй половинкой». «Вы все же встретите свою суженую скоро, Рон Эриш», сказала я, не тая ликования. «Неужели это Дора? Точно она? Ну, или Кэти?» «Почему именно я?» Герцог сорвал ветку, покачивающуюся между нами, и набросил ее на меня. Может, это пророчество относится к вам? После этого он развернулся и зашагал прочь. Вот уж непробиваемый тип. Я все равно женю тебя, гадкий некромант. Тихо бросила я ему вслед. Или это буду не я? Я посмотрела на часы, украшавшие главный зал. Начало первого. Самое время идти встречать невест. Надеюсь, Витольд уже с ними на месте. Я забрала у слуги шубку, предупредив, что скоро вернусь, и выбежала на подъездную аллею, где томились в ожидании экипажа гостей. Первой я должна была провести Дору. Она ждала меня у западных ворот. Там же нашелся и Витольд. Таксов 10 фантов оказалось действенной, и стражник беспечно закрыл глаза на новую гостью. Второй не будет. Успел сказать мне Витольд, имея в виду Кэти. Почему? Удивилась я. Она отказалась, передумала. Помощник посмотрел на меня сочувствием. Вот черт, ну ладно, главное, что Дора есть, а с Кэти разберемся позже. Идемте. Я взяла девушку под руку и повела к дворцу. Сегодня был хороший знак. Расцвела Райзария около герцога. Ох, а ведь около меня тоже! Воскликнула Дора. На площади, когда я ждала вашего помощника. «Так это же отлично!» Я улыбнулась. «Похоже, судьба действительно на вашей стороне». «Хоть бы так». Дора смущенно заулыбалась. Слуга при виде Доры тоже ничего не сказал. Просто забрал нашу верхнюю одежду и удалился. «Он в зале», — сказала я, заметив знакомую фигуру в черном костюме. «Сейчас». «Позвольте поправить прическу». Девушка остановилась у зеркала и дрожащими руками пригладила волосы. «Как я выгляжу?» «Очаровательно!» – заверила я. «Спасибо!» – она улыбнулась. «Вы, кстати, тоже. Вам очень идет это бирюзовое платье!» «Благодарю! Но сегодняшняя ночь должна быть вашей!» Весело подмигнула я ей. «Идем!» Эриш стоял к нам спиной, беседуя с очередным гостем. «Как же я волнуюсь! Как же я волнуюсь!» Вдруг иступленно зашептала Дора. «У меня перед глазами все плывет!» «Дышите глубже! Все прекрасно! Не волнуйтесь!» Пыталась я успокоить ее. «Это как окунуться в холодную воду! Надо просто решиться и все!» «Рон Эриш Я подумала, что пора брать быка за рога эффект неожиданности должен сработать. Герцог обернулся, и в тот же миг Дора, держащая меня под руку, обмякла и рухнула на пол без чувств. Да что ж за проклятие такое? Конечно, сразу началась суета. Дору пытались привести в чувство с помощью нюхательной соли. Подошла даже королева и предложила перенести девушку в одну из гостевых спален, чтобы она немного оправилась здесь слишком душно надо пустить свежий воздух велела ее величество кажется то что гости самозванка она тоже не заметила а вот герцог во всей этой истории не участвовал словно испарился вы не подскажете где гдеронэрреш спросила я у одного слуги, когда дора уже разместили в гостевом крыле и оставили ее под присмотром горничной я совсем недавно его видела а он забрал свое пальто трость и шляпу и ушел ответил тот уже пару минут как и в эту минуту я ощутила себя бараном который безуспешно бьется головой в запертые ворота кажется эта черная полоса никогда не закончится устало вздохнув я направилась обратно к доре однако в комнате оказалась лишь одногорничная а гдеронья спросила я озадаченно исчезла Растерянно ответила та. Я отошла за стаканом воды для нее, а когда вернулась, Ронни уже не было. Вот это номер! И куда она могла подеваться? Может, вышла поискать меня и заблудилась, как я некогда? Дора натура импульсивная. Чем больше ее узнаю, тем меньше уверена, что они с Эришем могут подойти друг другу. Впрочем, возможно, их тараканы и подружатся внезапно. «Надолго вы отходили?» – уточнила я у горничной. «Нет, всего на минуты три-четыре», – сказала она. «Значит, Дора не могла далеко уйти. Попробую ее поискать. Если не выйдет, подключу кого-то из слуг. Правда, совсем не хочется огласки, ведь Дора во дворце нелегальна. Она уже и без этого умудрилась привлечь к себе внимание». А вдруг кто-то из организаторов вспомнит, что в числе приглашённых такой особо нет? Я вышла в коридор. Значит так, пути только два. Я пришла оттуда, с лестницы, и Доры не встретила. По всей вероятности, она пошла в другую сторону. Странно, конечно, ведь музыка слышна как раз отчётливо, и можно было просто идти на неё. Ладно, пойдём в обратную сторону. извините. Окликнула я скучающего стражника. «Вы не видели девушку в зелёном платье? Шатенку?» «Пробегала недавно», — ответил тот. «Вон туда завернула». «Спасибо». Я направилась в указанную сторону. «Вообще, меня всё больше удивляет, как наплевательски организована охрана во дворце. Приходи, кто хочешь, гуляй, где хочешь». В некоторых местах стражу вовсе не дозовёшься. А вдруг переворот какой? Покушение на короля или королеву? Или может у них тут магия какая особая рулит? Защитная. Все эти мысли мелькали у меня в голове, пока я петляла по коридорам дворца. Иногда мне встречались слуги, но Дору они не видели. И в какой-то момент я поняла, что кажется снова заблудилась. А потом заметила уже знакомую лесенку в подвал, там где находилась лаборатория Эриша. И загадочная дверь. На миг почудилось, что я учутилась в своем безумном сне. Сейчас спущусь по лестнице и увижу дверь открытая, а там... Герцог с невестами. Кабанье-голова или гоблина у алтаря? Меня разобрал нервный смех. «Варя, перестань!» Тихо произнесла я вслух, чтобы взбодрить себя. «Там внизу ничего такого нет. Ну, разве что лаборатория Эриша с его некроманскими прибамбасами». Я обернулась, пытаясь вспомнить, как дошла сюда. И в голове будто прояснилось. Кажется, я всё время поворачивала налево. Значит, если идти обратно, то строго направо. И рано или поздно выйду в главный коридор. Даже детали кое-какие вспомнились для ориентира. гобелен со львом, три пальмы в катке, портрет какого-то важного мужика в мундире. Найду выход. Ай! Вдруг услышала я сдавленное внизу, как раз оттуда, где должна быть дверь. Дора. Сердце забилось чаще, но я все же рискнула спуститься по лестнице. Вот и знакомая дверь, все такая же массивная, обвешанная замками, запертая. А рядом Дора с нахмуренным лбом рассматривает сломанный ноготь. Ронья Дора. Она подняла на меня глаза. Ронья Варвара. Вскрикнула и кинулась ко мне. «Хвала богам, вы нашли меня!» «Вы потерялись?» «Я была в замешательстве. Зачем вышли из комнаты?» Не хотела никого стеснять и без того доставила всем хлопот. Быстро заговорила Дора. Подумала, что лучше мне уйти, но, кажется, пошла не в ту сторону. И дошла вот сюда. Мрачное место, правда? Что это за дверь, не знаете? «Нет», — я покачала головой, «но нам лучше поскорее отсюда уйти. Здесь рядом лаборатория герцога, и он не любит, когда кто-то приближается к ней». «Лаборатория Демиана?» Глаза Доры расширились. «Вы там были?» «Да, но это не самое приятное место, поверьте», — вздохнула я. Ронья Варвара. Девушка снова доверительно взяла меня под руку. «Вы простите меня». Я опять всё испортила. Даже не знаю, что со мной происходит. Просто как вижу Демиана, сразу в голове всё путается. И паника жуткая. Сама за себя не отвечаю. Да уж, если всё так, то этой девчонке надо бы к психотерапевту лечить паническую атаку, триггером которой является сам Эриш. Клянусь, отныне я буду держать себя в руках. Продолжала Дора. Вопреки своему страху. Давайте вот прямо сейчас пойдем к демьяну И я сама с ним заговорю. Не получится. Вздохнула я. демян вроде как ушел. Опять? Глаза Доры наполнились слезами. Опять. Я подавила очередной вздох. И все же память в этот раз не подвела меня. И вскоре мы оказались в холле на лестнице. Мы вновь окунулись в море света, смеха и музыки. А еще сладкого аромата Райзарии, которая теперь цвела буйным цветом, предвещая отдельным счастливчикам в наступившем году встретить свою любовь. Красивое пророчество. Пророчество? Меня вдруг будто током пронзило. Пророчество? Вот что мне может помочь. Да ты гений, Варвара. Дора. Я торжествующе посмотрела на клиентку. Я кое-что придумала. Кое-что? что поможет герцогу осознать, что вы его суженые».